Обряд коленопреклонения С самой смерти Дария политика Александра была направлена на пробуждение разнообразных сил Востока, поскольку ему это было необходимо для создания будущей империи. Идея империи, тесно связанная с личными устремлениями царя, привела к тому, что в придворный ритуал стали проникать восточные элементы. Мы уже писали выше, что Александр стал надевать персидские одежды и ввел персов в охрану дворца. По-видимому, к нему перешел и гарем великого царя, хотя он и не воспользовался своим приобретением. Даже способ, каким его теперь подсаживали на коня, был заимствован у персов. Александр вообще чувствовал склонность к образу жизни персидских владык, и при всей своей простоте и осторожности у него становилась заметной склонность к деспотизму. Она была еще сильнее из-за того, что ей способствовали также необузданный темперамент, исключительная самоуверенность и властная натура Александра царь и наказание стал заимствовать с востока, он широко применял порку, а в отношении местных жителей не гнушался даже членовредительством. Среди мероприятий, направленных на ориентализацию, оказалась и попытка Александра ввести для своей свиты проскинезу, то есть принятый в Персии обряд колено преклонения перед владыкой с последующим поцелуем. Затею эту нельзя считать лишь гротескной и чисто подражательной. Но, однако, сначала несколько слов о смысле проскинезы на Востоке. Больше, чем кто-либо, жители Азии до самого последнего времени склонны были страстно и даже с каким-то восторгом подчеркивать различия между высшими и низшими. При этом согнутая спина вовсе не означала отказа от чувства собственного достоинства не была признаком рабства, а скорее лишь формулой вежливости. Человек принижал себя, отвечая правилам хорошего тона, преклоняющий колено выражал одновременно свое достоинство и страстное желание засвидетельствовать свое уважение и преданность. Требование определенной дистанции между высшими и подданными шло не от высших, а сами подданные выражали таким способом свое отношение. Ни о каком насильственном унижении не могло быть и речи. Да и не нужно было никакого принуждения там, где выражался своего рода стихийный порыв. Поклоняющийся сам возвышался в акте поклонения и оказывался причастен к тому величию, перед которым благоговейно склонялся. Подобная логика не ограничивалась одним востоком, но там она была особенно ярко выражена и последовательно осуществлена как в политической, так и в общественной сфере. Неудивительно поэтому, что тут не возникла мысль о властителе как первом среди равных, и там, где не было понебратства, на проскинезу решались без труда. Ведь счастье лично предстать перед царем от этого становилось еще более полным. Вот, как надо понимать, персидскую проскинезу, принятую у ахименидов еще при Кире. При этом поцелуй отвечал, кажется, иранской традиции, а падение ниц – древневосточный, пришедший через Вавилон и Оссирию из Египта. Этот заимствованный из разных стран ритуал у персов должен был означать величие царя. С его обожествлением ритуал этот не имел ничего общего, как мы уже подчеркивали, ни в Персии, ни в Нововавилонском царстве, ни в Ассирии царя не обожествляли. Более того, во всей Передней Азии в течение целого тысячелетия не было необходимых для этого предпосылок. Правда, владыки считались любимцами богов, их благочестивыми избранниками и жрецами. Однако пропасть, отделявшую смертного от бессмертных, не мог переступить даже царь. Как бы ни возвышался он над подданным, ему не дано было ни быть, ни стать богом. Жителям Востока падение ниц казалось естественным, македонинам и грекам представлялось нелепостью преклонять колено перед другим человеком, когда они... И перед богами-то склонялись разве что при большом несчастье, прося их о помощи. Да и отношение их к бессмертным было, с одной стороны, слишком доверительным, а с другой – слишком скептическим для того, чтобы падение ниц воспринималось как естественная форма обращения даже к богам. Но что касается царя, то он был у них первым среди равных, Никакого принципиального различия между ним и окружающими быть не могло. Подчеркивать каким-то особым образом его авторитет считалось бессмысленным. Скорее надо было заботиться о том, чтобы и перед троном сохранить достоинство свободного человека, имеющего право высказывать свое мнение, ибо любой авторитет оправдан лишь в том случае, если он признает свободу своих сторонников. Власть, не считавшаяся с нею, казалась греку деспотией. Само собой разумеется, что в свете таких представлений церемониал проскинезы казался совершенно невозможным. Когда эллины ближе познакомились с восточными обычаями, именно коленное преклонение вызвало наиболее резкий протест. И даже ложная греческая интерпретация, толкование чужого в духе греческих представлений, находившая в этом акте проявление уважения к богам, ничего не могла изменить. Эллины продолжали смотреть на этот обычай с презрением. Именно отсюда рождалась их высокомерие, их презрение к миру рабства с точки зрения мира свободы, позиция, которую с готовностью заняли и Македонине после того, как причастились эллинской культуры. Когда Александр милостиво принял в свое окружение иранских вельмож, то для них Проскинеза казалась вполне естественной. Владыка выступал как преемник ахименидов и новый великий царь. Разумеется, они совершали коленопреклонение с благородной сдержанностью, не боясь при этом македонских насмешек. Македонин — это все равно раздражало. Они не хотели видеть согнутыми перед Александром даже и спины персов. Получилось, что при дворе были заведены два церемониала, а это вступало в явное противоречие с провозглашенным равноправием иранских и македонских вельмож в новой империи. Долго так продолжаться не могло. Проще всего было запретить колено преклонения и восточным подданным. Македонские вельможи, как и греки, этого, вероятно, и ожидали, но, как оказалось, напрасно. Александр не только терпел Проскинезу, она ему явно нравилась, и тогда родилась страшная догадка. Царь не только одобряет эту церемонию, но ожидает ее и от своих приближенных европейцев. Вскоре это уже стало очевидным так как Гефестион и некоторые другие приближенные царя начали агитировать за Проскинезу. Что же заставило Александра добиваться осуществления своего замысла через ближайших друзей? Было рискованно испытывать силу и могущество царской власти, отважившись на введение подобного обычая. Можно предположить, что царь руководствовался следующими соображениями. Он стремился сблизить культуры Востока и Запада, как бы привести их к единому знаменателю, потому что ни в чем так не различалось их мироощущение, как в их отношении к проскинезе. Признание или неприятие проскинезы было символом противостояния мира свободного миру рабства это противостояние Александр и хотел уничтожить, вводя Проскинезу равно для македонин и греков, прежде принадлежавших к миру свободных. Действительно, противоположное решение отмена Проскинезы для восточных подданных означало бы, что общим знаменателем мировой державы станет свобода, а это открывало бы иранцам путь к западной демократии. Однако... Властитель вовсе не хотел этого. Ему требовалось безусловное подчинение всех и вся. Ну, известную роль тут сыграла и горькая тасада Александра на то, что его окружение не смогло в полной мере оценить присущие ему творческие силы. Хм. Большинство македонин уважали в нем смертного царя. Никто, разумеется, не отрицал его дарования, но его не ставили выше человека и не могли и не желали понять, что его повеления должны исполняться беспрекословно, без всякой критики и возражений. Александр уже много лет искал такую форму государства, которая больше соответствовала бы его личности и новым сложившимся взаимоотношениям. С этой целью он и воспользовался оракулом ОМОНа, о чем мы рассказали выше. Хотя идея причисления царя к богам получила поддержку далеко не у всех его приближенных, тем не менее это не заставило Александра отказаться от своей концепции. Напротив, со временем ему стало уже мало считаться сыном бога. В душе его рождалось притязание на прямое обожествление Тесное соприкосновение с миром иранских представлений навело царя на мысль, как можно достигнуть желанной цели. Персидские цари почитались своими подданными намного выше, чем эллинские боги. Такое почитание не выпадало у греков даже на долю величайших из богов. Можно сказать, что авторитет великого царя превосходил любой греческий культ. Персидский царь обладал именно той безусловной и абсолютной властью, которой Александру так не доставало. Случались, разумеется, протесты и мятежи против персидского царя, но всякий, кто признавал его, покорялся ему беспрекословно. А это было как раз то, к чему стремился Александр. Вот откуда идет его склонность к формам Восточного владычества. Став великим царем, он почувствовал себя намного лучше, чем на прародительском македонском троне. Первое соответствовало, а второе противоречило масштабам его личности. Если бы ему удалось в той или иной форме добиться от македонин признания его великим царем, то это означало бы так страстно желаемое им высвобождение из сдерживающей его инерции македонских представлений о царе. Произошло нечто, напомнившее прибытие Гелеспонту, когда Александр с корабля метнул копье на новый берег, арену своих небывалых подвигов. Теперь с помощью проскинезы он сразу же хотел превратиться в великого царя Македонин и получить таким образом даже небожественные, а более чем божественные права. Возможно, это самый смелый, гениальнейший из его планов, который, несмотря на неудачу, был шедевром психологического расчета. В самом деле, македонине и греки преклоняли колено только перед сверхъестественной силой. Если бы теперь они согласились на проскинезу, то этим молчаливо, признали бы не только безусловный авторитет Александра, но и его божественное происхождение. Не желая терять чувство собственного достоинства, честь и привычную гордость, македонин и грек не могли пойти на это. В том-то и был тонкий расчет Александра. Вводя персидский церемониал, он учитывал одновременно и его традиционную окрашенную эмоциями греческую интерпретацию. Мало того, он верно почувствовал и покоряющую, как бы гипнотическую силу этого символического акта. Он ясно понимал, что павший Ниц долго не сможет освободиться от психологических последствий своего поступка. Остальное свершится само собой. Прецедент перейдет в обычай, к которому должны будут по неволе приспособиться все. А там уж, по возвращении в Вавилон, Александрию или саму Македонию, никто не отважится оспаривать прочно укрепившуюся традицию. Поэтому важно было положить начало этому обряду именно во время похода. Здесь насчитывалось всего сотни-две а в сущности не более двух десятков людей, сопротивление которых могло бы помешать введению проскинезы. Александр понимал, что предстоят немалые трудности, и преодолеть их можно лишь одним способом. Проскинеза не должна казаться принуждением. Требовались, если не энтузиазм, то хотя бы инсценировка добровольности. В задачу Гефестиона и других приближенных входило показать пример, убедить, увлечь. Нелегкая задача, невольно заставляющая вспомнить Марка Антония, которому выпала столь же неблагодарная роль при Цезаре, когда потребовалось инсценировать желание народа видеть диктатора своим царем. Александр предугадывал несогласие большинства македонских вельмож, но чего он недооценил, так это сопротивление со стороны эллинов. До сих пор греки действительно были покладисты и даже тактично признали Александра сыном бога Амона. И все-таки именно грек подал в самый острый момент пример сопротивления. Ареной действий оказались на этот раз то ли зимний лагерь в Нафтаке, то ли Бактре, где Александр провел весну. Свидетельства источников, к сожалению, скромны, и многое в них оказывается позднейшей интерпретацией. Это естественно, так как официальные сообщения об этом деле не поступали вовсе, и о проишедшем знал только узкий круг приближенных. К тому же сообщения поздних историков явно преувеличивают роль греков в одобрении или отрицании проскинеза. Более всего в этом деле они акцентировали внимание на позиции Калисфена, родственника и ученика Аристотеля. Отсюда ясно, почему происшедшее особенно занимало перипатетиков, которые и ввели в источники сцену словесного поединка между философами. Противником Калисфена, одним из Александровых льстецов, называли чаще всего Анаксарха, последователя Демокрита. Калисфен справедливо считался представителем греческого национального и культурного сознания. Образовалось оно, естественно, совершенно независимо от Александра и было издавна проникнуто гордостью Эллинов, противопоставлявших себя персам. Оно держалось на отрицании тирании и признание свободы на основе специфически греческого права. Над созданием этого мировоззрения потрудились едва ли не все эллинские мыслители и ораторы. Калисфен, как историк и политик, находился, можно думать, прежде всего под влиянием Исократа, а как философ следовал Аристотелю. Этим определялась его точка зрения, согласно которой он требовал сохранить грань между Западом и Востоком, одновременно горячо отстаивая идею добровольного подчинения Эллинов Александру. Никто активнее его не проповедовал идею божественного происхождения Александра, так как она вполне укладывалась в рамки греческих представлений. Даже идея божественности царской власти вряд ли была принципиально неприемлема для Калисфена. Возможно, что некоторые мероприятия, направленные на ориентализацию, не вполне ему нравились. Но он продолжал придерживаться несколько искусственного тезиса, будто Александр отвечает эллинскому идеалу богоподобного вождя и спасителя нации. Калисфен стоял на стороне царя до 329 года до нашей эры. Лояльная позиция Калисфена, готового на сочинение панигириков Александру, была тем примечательнее, что никоим образом не объяснялось сколько-нибудь близкими отношениями с царем. Этому профессору совсем не свойственна была хитрость и мягкость обхождения. Более того... Вызывающий самонадеянный грек был иногда далек даже от элементарного такта, поэтому ему не удалось приспособиться к обстановке в придворном лагере, в чем преуспел, например, расчетливый и ловкий Анаксарх. Особенно немилы были коллисфено бесконечные ночные пиры, которые царь проводил за крепким вином. В то время как другие придворные, хотя и вздыхали, но терпеливо переносили нагрузки такого рода, Калисфен чаще всего просто отказывался от приглашения. Это вызывало уважение к нему, но не сближало его с царем. Роль Калисфена как духовного сподвижника Александра основывалась на энергично защищаемом им тезисе, будто Александр все еще служит пан-эллинскому идеалу. Но когда речь пошла о проскинезе, случилось неизбежное. Профессор уловил, наконец, изменение целей Александра. Ему их значение стало теперь намного яснее, чем другим. Грек увидел в наступавших переменах отказ от основ эллинской культуры. В церемониале, введение которого так желал царь, Он считал наиболее позорным не оказание божеских почестей, а проявление рабской покорности, принятое у варваров. В свете эллинских философских идеалов царь Гегемон превращался теперь в деспота, свободный в рабов. Грекам грозило духовное провощение персами. Калисфен понял, что теперь... Под сомнение ставится все, что до сих пор поднимало его народ над варварами. Пусть Анаксарх и другие льстицы трубят о неслыханности подвигов Александра, для Калисфена нет ничего выше эллинской культуры. Оказавшись перед выбором либо Эллада, либо отрицающий ее Александр, Калисфен избрал Элладу, показав себя неприверженцем царя, а учеником Аристотеля — защитником прав и свободы.